Глава семнадцатая Само собой, разумеется, мысль была отрезвляющей, и мы возобновили нашу поездку в гораздо более подавленном настроении. «Мы не можем быть уверены, куда они направляются?» — сказал Тайбер, когда мы остановились из-за нашей первой поломки. Мы были в небольшой впадине, ландшафт помогал избегать ветра, но если бы мы расположились лагерем здесь предыдущей ночью, как Калфакс первоначально задумывал, я дорожал бы, думая о шансах на спасение. Когда вой орков рявкнул, мы упустил бы нас, и мы столкнулись бы с нашим финальным сражением. Верно, согласился я, хотя ни один из нас действительно не верил этому, но лучше всего было держать наши страхи в тайне. Хотя не было другого очевидного пункта назначения, всё-таки это были зеленокожие, так что непонятно, где они окажутся в конце концов. К тому же, в окрестностях был лагерь орков, похожий на тот, который мы уничтожили своей случайной посадкой, что не было приятной мыслью. Однако она была незначительно лучше, чем идея, что припасы, в которых мы так отчаянно нуждаемся, сейчас исчезают в десятки глоток зеленокожих. Я повернулся к Калфаксу, который слонялся по округе, жуя рационный паёк. Император, храни меня, я начал думать, что ему на самом деле нравится эта еда. До сих пор нет никаких следов? Никаких. Уверил он меня с самонадеянным видом. Но это и не удивительно. Порывистый ветер дул уже несколько часов, неся с собой волны горячего плотного воздуха... с ещё большей порцией вездесущей пыли. И мне начало казаться, что я окружён многочисленными дружелюбными животными. «Помимо поднятой пыли идёт ещё фронт воздуха. Ты имеешь в виду песчаную бурю?» Спросил я, и наш гид кивнул головой. «Небольшая, которая закончится к рассвету». Мы с Тайбером взглянули друг на друга, очевидно, одинаковая мысль пришла нам в головы. Орки или нет, но пока мы не нашли приют на складе с припасами, мы были в серьёзной опасности. Пацан орёт, то скорее всего не пережили бы ночи в нормальных условиях. Да и было непонятно, насколько ещё они потянут тяга этой погоды. Кроме того, нам нужно было как-то укрыть наш транспорт. Хотя он и был достаточно крепким, но с полными двигателями песка он сломается, я был уверен в этом. И даже Фелиция со своими ремесленниками вряд ли починила бы весь караван. Лучше всего выдвинуться, заключил я, всосал остатки своей воды и потащился обратно к багги. Тайбер Кевнул. Да, лучше. Согласился он. Последние несколько часов до того, как мы достигли пункта назначения, были невыносимо напряжённые. Мои нервы натягивались с каждым пройденным километром. Отдавая изло веща мехом серых линий, появляющихся на горизонте каждую секунду. Колфакс периодически наблюдал их в свой ампливизор, выдавая на мои запросы невыносимо расплывчатые прогнозы типа: "Это здание всё в порядке". Так что это было шоком, когда мы наконец-то перевалили гребень и грузовик впереди нас остановился. Наш гид встал, чтобы указать на что-то на равнине ниже. Приехали, сказал он, его голос был несколько приглушён воксом. Йоргены выровнялся с ведущим транспортом, и я поднял свой собственный ампливизор. Похоже, что зелёные нашли его первыми. Не совсем, ответил я. Наш объект был достаточно прост: группа штампованных бараков на половину грубо спретанной в песке, если, конечно, они ветер позаботились об этом. Защищённые с одной стороны крутым уступом, а с другой — сетчатым забором. Маленькие завихрения пыли предательски выдавали орков, которые пропустили нас утром. Они объезжали структуры на скорости и дистанции, которые выглядели опрометчиво опасными. Расстояние и постоянный рокот наших двигателей скрадывали большую часть звуков, хотя случайные вспышки света из мчащихся аппаратов и загородительные сооружения подтверждали, что там идёт битва. «Кто-то обороняется». «Есть идея кто?» — спросил Тайбер от Риза. «А они могут просто ссориться из-за добычи?» «Всё равно», — ответил я. «Кто бы это ни был, мы выступаем». Я оглянулся на ветхий караван позади меня. «Выгружаем гражданских, и пусть они найдут себе убежище, которое смогут. Мы вернёмся за ними позже». «Я надеюсь. Даже если не вернёмся, у них будет больше шансов выжить на своих двоих, чем прокатиться с нами в это осиное гнездо». С этой мыслью я замер, обдумывая правильность своего приказа, но я действительно не видел другого выбора. Поездка до другого склада даже не обсуждалась. У нас не хватило бы топлива, даже если бы каким-то чудом песчаная буря не вывела бы из строя наш транспорт. Нашим единственным шансом было выбить орков и надеяться, что кто бы не защищал сооружение перед нами, они будут на нашей стороне. Игнорируя пугающее предчувствие, которое, похоже, поселилось на дне моего желудка, я продолжал планировать нашу стратегию. «Как только мы перевалим хребет, — сказал я, — ударим прямо в скопление противника. Огонь по готовности!» Другими словами, мы использовали их же тактику против них, в надежде, что они будут слишком ошеломлены, чтобы ответить, по крайней мере, пока мы не положим большинство из них. Не стрелять, пока мы не будем точно над ними. Если повезёт, они будут думать, что мы подкрепление, пока не будет слишком поздно. Не совсем отличный план, но никто не высказал других идей или возражений, за исключением некоторых гражданских, которых скорее пугало участь быть оставленными где-то в заднице мира. Однако на них подействовали аргументы и угроза расстрела. Так что, согласно моим суждениям, я махнул нашему временному войску и скомандовал выдвигаться. Честно говоря, это вышло неожиданно волнующе. Как только мы рванули вниз по склону, поднимая тучи пыли, как всегда это и происходило, я отчетливо расслышал клич некоторых из нашего ополчения, похожий на крики зеленокожих. Они прорвались даже сквозь рев двигателей. Я почувствовал слабые признаки волнения и тревоги, когда заметил знамя влетящим в песке позади нас, которое я отлично исключал любой элемент неожиданности. Теперь я мог надеяться, что это будет хоть немного сбалансировано неопознанностью наших личностей, пока мы не будем готовы ударить. Хотя я когда бы волноваться об этом, так как зеленокожие приближались с каждой секундой, я передал всем по бокса последнее предупреждение: не стрелять, пока не определишь цель. Напомнил я им: "И поразить её. У нас только один шанс, и если мы облажаемся, всё полетит к чертям". Вокс взорвал сахаром согласие, и я занял своё место за тяжёлым болтером, пытаясь сохранить равновесие на дико скачущей платформе. Багги с рязкими красными узорами подпрыгивал и плавал на прицеле моего орудия, так что я поднял станину, стараясь держать его на мушке. «Комиссар!» Голос Фелиции металлом отозвался в моей комбусине. «Я поймала какие-то сигналы. Они слишком слабые». «Выводи на меня!» Ответил я. Шум статики с краплением фрагментов нескольких неразличимых голосов заполнил мой слух. Звучит как другая сеть. Я так и думала, подтвердила техножрица. Что ж, это было отлично, потому что кто бы ни находился на складе, это всё-таки были люди. Я пытаюсь войти в неё, но этот конкретный благословённый подарок мне сии давно и основательно раздолб. Попытайтесь, ответил я, в то время как брызги песка взорвались в нескольких метрах от нашего стремительного багги. Ерген начал крутить нас по петляющей траектории, так что я не успел предупредить остальных сделать то же самое. "Похоже, что зелёный раскусил нас, цар", сказал он. "Будьте прокляты", гордо ответил я, видя фолокодымый из завала. "По нам стреляют наши". Их, конечно, сложно было обвинить в этой ошибке, которая, как мы надеялись, обманула бы орков. Я отчаянно вцепился в станину болтера, когда Юрген резко повернул, чтобы проскочить горящие останки слишком похожего на наш багги. И ещё один слишком близкий взрыв песка обдал меня осколками. И мы в зоне поражения. Проклятие! Теперь это вопрос нескольких секунд, когда замаскированные мортиры попадут по нам. «Фелиция, давай эту чистоту!» «Работаю!» Ответила она весело, но потом я догадался, что она комфортно устроилась позади гребни и наслаждается шоу. «Тулак, цельтесь под крепление!» Новый голос внезапно проговорил в моём ухе, твёрдый и уверенный. «Сбейте их, пока они приближаются! Остальным загородительный огонь по первой волне!» Кто бы это ни был, он чётко знал, что делать. «Сейчас, Лайт!» Форма обращения младшего сержантского состава к взводному лейтенанту таким же образом, как и их подчинённые могут обращаться к ним в Серж. Ответил кто-то, по-видимому Тулак, кто бы он ни был. Я немедленно вторгся, как никогда благодарный за свои комиссарские коды доступа. «Это комиссарка Фаскайн, возглавляющий конвой с Востока!» Передал я. Когда ледовый секс своего ужаса осознал, что это так и было, обычная здравая манера езды Юргена вывела нас чуть вперёд остальных, которые теперь, вера мне, слились поравнение прямо на зеленокожах. У нас имперские гвардейцы и гражданские беженцы в захваченных вражеских машинах. Сконцентрируйте огонь на орках между нами. Докажите! Безымянного лейтенанта очевидно будет так же сложно победить, как и Тайбера, но по крайней мере он отвёл от нас шквал мортиёрных зарядов, хоть в этом я и его обетил. Сейчас сделаем, пообещал я ему. и снова нацелился на тёмно-красные багги. Похоже, что неприцельные залпы Тулака убедили орков, что мы действительно на их стороне, и теперь нам предстояло рассеять эту иллюзию. Выбираем цели. Хор подтверждение уверило меня, что наша доблестная банда уже это сделала, и я спустил курок. Мы были уже достаточно близко, чтобы разглядеть экипаж ветхого аппарата, парочку мускулистых орков, один из которых рулил, а второй держался за станину какого-то тяжёлого орудия и палил куда-то в направлении окопавшихся защитников. Когда он повернулся ко мне наконец-то, видя в нас, я различил, что вся его нижняя челюсть была заменена грубой аугметикой клёпаного металла. И он надавил на корыт, и под счастливым руководством императора облако взрывных боеприпасов разорвало его тело, которое грохнулось на песок груды мяса и запекшейся крови. Водитель немедленно отреагировал, повернув в нашу сторону, пытаясь поратанить. Но уж нет. Юрген резко затормозил, почти сбив меня с ног в платформе болтера. Но за год это поезд так с ним я уже ждал чего-то такого и предотврадил своё столкновение рукой, посылая град болтов в уже незанятую заднюю часть машины. Как и надеялся, там должны были быть комплекты боеприпасов или канистры с топливом, так что вся машина внезапно резко превратилась в огненный шар. Подстреленный водитель потерял управление и вылетел. Горящие обломки покатились дальше и врезались в песчаную дюну. Юрген повёл нас по широкой дуге в поисках другой цели. Наша внезапная атака имела ошеломительный успех. Около 4 вражеских грузовиков и бэги были продырявлены первоначальным залпом, а остальные рассеялись в панике. К моему облегчению, только парочка здоровых грузовиков ехала с пихотой, и один из них был подбит. Его пассажиры спрыгивали, размахивая стрелковым оружием. Несколько пуль безуспешно прободабанили по нашей броне, и я просто проигнорировал их, вместо того, чтобы тратить боеприпасы и подавить орков огнём. Мне стрелять было к лучшему, так как секунды позже один из наших собственных грузовиков пронёсся прямо посредине этой группы, размазывая нескольких зеленокожих колёсами. В это же время ополчение Гренбоу беспорядочно полило по остальной части. Это мало к чему привело, кроме ещё большего ошамления среди орков, что и так несложно было сделать, но по крайней мере они не перегруппировались. "Вперёд, комиссар!" прорал Гренбоу в волнении, забыв, что микрофон находился прямо перед ним, так что он практически оглушил меня. К счастью, Юргину не так легко было смутить, и Ван резко развернул в сторону с ещё одним зубодробительным поворотом, как раз вовремя, чтобы градпуль тяжёлого калибра проскрежтал по броне, защищающей мою огневую позицию. Я развернулся в поисках цели и увидел три байкавов, несущихся прямо на нас, попутно выплёвывая град смертоносного свинца в нашем направлении из чего-то похожего на автопушке. Я открыл огонь практически одновременно с тяжёлым орудием на грузовике, взглядом выхватывая демаро, отчаянно цепляющуюся за дико скачущую пушку. пытаясь сохранить прицел, Тэм воззоряющего ещё одну ленту боеприпасов и белую развевающуюся робо, твёрдо прицепившуюся к борту. "Филица!" закричал я. "Какого ты делаешь здесь?" Поддерживаю связь, как мне кажется. Она мне радостно помахала, когда взбрыкивающий грузовик поехал параллельно нам, она держалась на борту механодендритом, которым зацепилась за любые подходящие места. "А как, по-твоему, мне поймать другие сети?" Но уже не было времени вступать в дебаты, так как к нам быстро приближались орочи байки, и их водители низко склонились за рулём. Ведущим был чересчур мускулистый орк, широко ухмылявшийся нашему приближению, и его шлем украшали привязанные рога какого-то животного. Распространённый знак статуса среди зеленокожих, видимо, направленный показать, что они победили что-то больше и злобное, чем они сами. Секунды позже его ухмылка исчезла вместе с его байком, который, похоже, взорвало Демара, когда наконец-то вернула контроль над своей автопушкой. И действительно, тут же вок знанёс её голос. Ха, я сбила один. Великолепно, ответил я. Не расслабляйся. Я направил болтер на ближайшего из оставшихся байков, снося ему переднее колесо. Стремительный аппарат похоронил свой экипаж в песке, разваливаясь окончательно и размалывая издаков своим весом. Май, сказал Юрген, как будто собирался поймать кузнечика при передаче. Кузнечик Игра, популярная в большинстве миров скопления Британikus, названная так, возможно, из-за количества прыжков в воздух, которые делают игроки, чтобы поймать мяч, ударенный и битый другим игроком. Её правила чрезвычайно туманны и малопонятны неуроженцам этих миров. Матчи могут длиться месяцы, не считая остановок из-за дождей, которые часты, и даже тогда чаще всего оканчиваются в ничью. Перед тем, как я предугадал его намерения, он опять рванул руль тараня оставшийся байк и поскакал по его обломкам. Водителя глубоко втолкало в песок под весом наших колёс, его заднее колесо ещё несколько мгновений крутилось в воздухе, и пара ног слабо и нелепо болталась в воздухе, как будто и хозяин хотел сбежать. Секунду спустя по нему проехал грузовик, сминая всё в металлолом и что-то липкое. Но не всегда получается так, как мы хотим. Оглянувшись, я увидел один из наших багги перевёрнутым, его экипаж был разбросан вокруг и не двигался или слабо подёргивался». Пока я смотрел, один из них пытался подняться на ноги, только чтобы быть разрубленным наполом одним из обеззначенных орочьих топоров от рук пехотинцев из подбитого нами грузовика. Помоги выжившим. Коррекнул я Volkswagen Bau, и грузовик тут же затормозил выполнять. Я переключил частоту, возвращаясь к безумному лединанту. Убеждены? Да, достаточно. Другой орочий грузовик повернул в сторону. Аккуратная дыра пробила его боковую броню. В брызги раскалённого металла залили его несчастный экипаж. в результате характерного попадания из какого-то энергетического оружия. Я развернулся, обнаружив знакомый силуэт имперской химеры, выползающий из-за ближайшей дюны, мультилазер на его башне поворачивался, выслеживая цель. «Спасибо за помощь, кстати!» Лазер опять сверкнул, взрывая топливные баки грузовика, и тут расцвёл огненным шаром. Показались ещё две химеры, их мультилазеры вращались в поисках целей, и с внезапным облегчением я понял, что оставшиеся машины орков принадлежали нашему конвою. Кроме перевёрнутой, которую я видел раньше, мы не потеряли больше ни одной машины, и наши потери на первый взгляд были удивительно лёгкими. С удовольствием, сухо сказал я, когда Йорген сбросил газ и остановился перед носом командного броневика, легко отличимого от его собратьев пучком вокс-антенн на его корпусе. Он остановился, оставив двигатель на холостом ходу, пока остальные катились вперёд, а КТВ выживших рассеянных и удирающих зеленокожих из тяжёлых огнеметов на корпусе. Некоторым удалось убежать, но, как я видел, наши вооружённые гражданские, без сомнения, видя возможность хоть как-то отплатить, очень энергично отлавливали тех, кто избегал огнемётов. Я спустился и направился к неподвижной химере, поправляя фуражку и усеивая пылью ремень на талии. «И вы?» «Лейтенант Пирс!» Башенный люк откинулся, и на меня смотрел удивительно молодо выглядящий человек в униформе СПО. «Я должен сказать, вы несколько не тот, кого я ждал увидеть, когда вы сказали, что вы комиссар!» Ну я тут был несколько занят, коротко ответил я. Я указал на гребень. Мы оставили гражданских в паре километров позади. Можете кого-то за ними отправить? Как я ожидал, такой забота о гражданских будет достаточно, чтобы опробить любые его аргументы. Он до сих пор выглядел смущённым, и кто бы смог его обвинить в этом? Однако тут же кивнул, соглашаясь. Я займусь этим, пообещал он. Его глаза широко раскрылись, когда он пригляделся к машинам, на которых мы приехали, и разномастной банде экипажей, и определённо испугался, когда Юрген спрыгнул вниз с багажа и занял своё обычное место за моим плечом. "Чем-нибудь ещё могу помочь? Может быть, у вас найдётся немного тана?" спросил я с надеждой. Верса отрицательно мотнул головой. "Никогда о нём не слышал", ответил он.